Первое, что он увидел, очнувшись, — это черное марсианское небо над куполом, закрывающим Уайт-Хэт-Сити. Была ночь, и звезды, высыпавшие на небо, сияли с удивительной яркостью, никогда не виданной на земле. Потом он услышал какие-то беспорядочные крики, бормотание и через секунду пронзительный визг «О боже, это Мэрлис!» — пронеслось у него в голове, и, борясь с накатывающимися волнами головокружения, Марк поднялся с кушетки. Снова закричали, и он увидел бегущих в их сторону сотрудников джон службы в красных трепыхающихся от быстрого бега комбинезонах. Мэрлис, шатаясь и указывая куда-то рукой, двинулась к нему. Потом снова вскрикнула, и без сознания упала на пол, толкнув при этом пустую кушетку, которая медленно покатилась по проходу. Но Марк уже понял, куда она указывает. Он видел. В глазах Рики он заметил тогда не испуг, а именно возбуждение. Ему следовало бы догадаться, ведь он знал Рики. Рики, который упал с самой высокой развилки на дереве у их загородного дома в Шенектаде когда ему исполнилось всего семь лет и сломал руку. Ему повезло, что только руку. Рики, который носился на санках с гор дальше и быстрее, чем любой другой соседский мальчишка. Рики, который первым брался сделать что-нибудь наспор. Рики, который не знал страха. До этого момента. На соседней с рики кушетке лежала Патти, и, к счастью, Еще спала. То, что было его сыном, дергалось и извивалось рядом. Двенадцатилетний мальчишка со снежно-белой головой и невероятно старыми глазами, приобретшими болезненно-желтый цвет. Существо старше, чем само время, рядящееся под двенадцатилетнего мальчишку. Оно подпрыгивало и дергалось, словно в каком-то жутком, мерзком приступе веселья потом засмеялась скрипучим лунатическим смехом после чего сотрудники джон службы в ужасе отпрянули двое или трое из них бросились в сторону, хотя их специально готовили и к такому вот немыслимому исходу ноги старика младенца судорожно сгибались и дрожали руки похожие на высохшие хищные лапы заламывались и плясали в воздухе. Потом они вдруг опустились и вцепились в лицо этого существа, которое недавно еще звали Рикки. «Дольше, чем ты думаешь, отец!» — проскрежетало оно. «Дольше, чем ты думаешь!» «Я задержал дыхание, когда мне давали маску. Хотел увидеть и увидел. Я увидел!»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 Закричал сам. Стивен Кинг Долгий Джонт Рассказ читал Олег Булдаков